Но после завтрака в шветелку опять пришла скука. Глядя в щель приоткрытого окна, зверя вдруг подумал, что тоскливо на Руси бывает верно не ему одному. И если кто-то вдруг начнет здесь торговать забавными историями, что можно почитать долгими зимними вечерами, то заработает на этом наверняка никак не меньше, чем на лесопилке и судоверфи. — Пахом, ты где? — А ну, организуй мне быстренько чернила и помогу. Не все в потолок, князю твоему плевать. Есть дела поинтереснее? — Что скажешь, Андрей Васильевич? Заглянул в дверь Холов. Чернила перо бумагу. Загнул три пальца зверев. Подумал и опустил еще один. И гонца в великие луки пошли. Пусть запасы того и другого купит. Писательским мастерством до этого момента Андрей никогда не занимался. Поэтому просидел над первым чистым листом довольно долго. В голову ничего не шло. Ну и ладно, если врать не получается, нужно просто какой-нибудь фильм из будущего пересказать. Лист все равно оставался чистым. Князь Сокольский подозревал, что истории про Матрицу, Терминатора или Хищника здешней публикой будут восприняты, мягко выражаясь непониманием. — Есть! Вспомнил граф Дракула, Дом да он всего лет сто назад жил, если не ошибаюсь. Довольно ухмыльнулся Андрей, и перо, наконец-то, заскользило по коричневому листку. Сказание о Дракуле-воеводе. История сия была явлена миру достоверными летописями, найденными в Вышеградском замке Валахского князя. Изложение историй, сложившейся в уме из четырех, известных из у фильмов и издобренных современными известными ему реалиями занял целых девять дней потом из москвы примчалась с детьми полина и едва не утопила его в слезах при ней творить богохульные сказки не представлялось возможным но зато жена и не покидала его ни на минуту так что выздоравливать стал уже не так тоскливо Еще через полмесяца раненого навестил князь Друцкий. Привез исцеляющую ратную увечья воду из святого источника святого Владимира Ржевского, красивую бекешу, подбитую куньим мехом, и высокие медвежьи унты. — Из Литвы что-нибудь слышно? — поинтересовался Зверев, не очень-то и надеясь на ответ. — Нам с тобой, княже «Хороших вестей ждать пустые надежды», — отмахнулся Юрий Семенович. Ради кто для завоевания татар посылает? Тебе хоть один случай ведом, чтобы степняки, город или крепость взяли?» «Татары — это так, честной народ пугать. Города берут пушки, дослужилые люди, а их же государь в поход не давал». Вестимо ливонцы его обманули, — Он их наказал. Ныне повинятся орденцы, дань привезут. На сём всё и кончится. Мир подпишут. Нет, княже, ничего ещё и не началось. Надо мне силу ещё приложить, дабы дело стронуть. Да ты лежи, не беспокойся. выздоравливай. Я ныне в Ивангород поеду. Пережду, пока замеряться все начну там и погляжу. А еще сделать можно? А вот придумаю какую уловку. Ночевать гость не остался. Сославшись на хлопоты в уделе, учился в Верховом сопровождении десятка холопов. В скорости по первому снегу отправился на ратную службу боярин Василий Лисин. По разряду отцу Андрея выпало ближайшие полгода, Сторожить русские рубежи где-то за окой. Без холопов и в усадьбе и вовсе стало тихо и пусто. Это ощущалось даже с княжеской перины. Только перед Рождеством Зверев на горе смог впервые опустить ноги с постели и попытаться на них встать. И тут же убедился, что служить ему конечности не хотят. Искудавшее... как узник и до да ноги подъебались под тяжестью крепкого тела бывалого воина. — Хорошо, хоть еще верятся, обнадежил жену Андрей, повисший на женщины чуть не всем своим весом. — Зови Пахома, пусть в баню меня несет, а то, боюсь, короста скоро кусками начнет отваливаться. Мышцы с костей пропали быстро. а наращивать их обратно пришлось с немалым трудом только через две недели князь научился стоять без посторонней помощи и еще через две сам ходить к середине февраля он уже бегал к концу начал ежедневно от завтрака до ужина заниматься с пахомом извеченным мужским делом бой на саблях на бердышах ножах с топором против Меча и щита со щитом против конного воина, Против пешего, с ножом против кистиня. Восьмого февраля в усадьбу прибыл нежданный подарок. Двадцать пять восков с серебряной и золотой посудой, Коврами, тюками, тканей и бочками гвоздей, Скобами, лютнями, лампами, свечами, подсвечниками, Медом, платьями, кафтанами, башмаками, и прочим барахлом в самых забавных сочетаниях. За бозом тянулось стадо не меньше, чем в три сотни голов крупного скота, и не считано число овец и коз. Нукеры задерживаться не стали, сославшись на приказ хана. Передали князю руки два увесистых кошеля, сели на шедшины за задней телегой скакунов и умчались в сторону великих луг. «Что это, батюшка?» — не поняла Полина. «Добыча», — пожал плечами князь, — «я так понимаю, моя доля». «Ну, я добыл, а вам разбирать». К концу марта Андрей окреп уже настолько, что легко держался в седле, мог управлять скакуном одними ногами, да и вполне успешно насаживал на рогатину подвешенный к ветке дуба сосновый чурбак. Пора было покидать родительское гнездо, но Зверев пока не решил, куда разумнее отправиться. В Москву, где решался вопрос войны с Ливонским орденом, или в княжество, проверить, как обстоят дела с хозяйством, слишком долго находившимся без присмотра. К тому же на русскую землю пришла весна, широко разлились реки, скрыв в глубине половину дорог, а уцелевшие размокли до полной непроходимости. Да и Ольга Юрьевна не торопилась расставаться с возмужавшим вдалеке от нее сыном, уговаривала дождаться отца, которому уже подошел срок возвращаться со службы.